Мор берёт социалистические обязательства. Первое впечатление Мора от новой школы самое благоприятное. Школа довольно культурная, как надо. Товарищи довольно интеллигентные, некоторые носят заграничные костюмы. Только вот учиться было всё труднее и труднее, хотя Мор был учеником старательным. Кломарион учился великолепно. В те времена в младших классах французских школ была традиция: лучший в классе ученик получал особую награду крест чести Квадона. Мур становился лучшим в классе неделю за неделей. Первый ученик не снимает креста, с гордостью пишет Цветаева. В учебный год Мур окончил первым учеником всей школы, первым по всем предметам, кроме арифметике. На торжественной церемонии, посвящённой очевидно окончанию учебного года, Мура 16 раз называли и 15 раз награждали. Дали ему специальный приз за небывалое в стенах школы рвения. Ему надали столько красных книг и таких веских, что еле дотащили. Словом, был полный триумф такой, какого в моей курсив цветущей жизни «Не было», — делилась она радостью с издателем Владимиром Рудневым. В СССР он тоже стремился быть среди лучших. Сначала это было легко. Весной 1940-го в Голицынской школе он даже мог себе позволить уйти на каникулы на день раньше класса. В новой московской школе Муру придется гораздо труднее. В конце 30-х... Пионеры на демонстрациях шли под лозунгом «Обещаем товарищу Сталину учиться на отлично». В Горицынской школе классы участвовали в социалистическом соревновании. Восьмиклассникам 167-й школы тоже предложили взять на себя социалистические обязательства. И Мур взял обязательство не иметь в течение года ни одной посредственной отметки, хотя сам не был уверен, что это осуществимо. Уже 10 сентября Мур пожалел об этом. Он садился за уроки в 9:00 утра и занимался до часа дня без перерыва, иногда до половины второго. В 2:00 уходил в школу, а возвращался вечером в половине девятого. Почти 12 часов учёбы с перерывами на поездки в школу и обратно. Да, что мне гораздо более трудно учиться, чем в прошлом году. И что напрягать усилия нужно больше это факт, но Морни унывал. Что, дирвал учебники день за днём, ради учёбы отказывался от привычных удовольствий и отважных дел. Он даже ругал себя, когда отвлекался от уроков на дневник. Сегодня трудный день: география, алгебра и физика три очень трудные предмета, по которым могут каждую минуту спросить. Да, мне утром придётся здорово поработать. «А я теряю время и пишу дневник, вместо того, чтобы заниматься», записывает он утром 10 сентября. 20 сентября Цветаева пошла в гости к артисту Дмитрию Журавлеву, ученику Елизаветы Яковлевны. Журавлев был уже знаменитостью. В московской филармонии он давал сольные концерты, которые правильнее назвать моноспектаклями. 20-го он читал «Дома», «Для друзей», «Пушкинскую пиковую даму». Это была новинка театрального сезона. В наступающем году Журавлев будет выступать с нею в филармонии. Собрались почти все родственники. Пришел кот Константин и Фрон. Пришли Вера Яклина и, разумеется, сама Елизавета Яклина, тетя Лиля. Мур охотно ходил слушать Журавлева, вот только на этот раз не мог пойти. Сил после школы не осталось. Все знакомые говорят, что у меня плохой вид, и не мудрено, я почти совсем не выхожу. Всё время готовлю уроки, учу их, повторяю, и всё равно учусь не очень хорошо, писал Мур. Цветаева была в ужасе. Боялась, что Мур заболеет туберкулёзом, подозревала у него малокровие и заставляла сына пить экстракт печёнчной крови. Видимо, так они с Муром называли гематоген. который продавался в аптеках в виде сладкой и липкой микстуры. Цветаева не понимала, зачем терять время и силы ради каких-то оценок и социалистических обязательств. Она сама учила только то, что хотела, что было ей интересно. Можно ли наслаждаться учебой даже в университете, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые поля, мир очень велик, жизнь безумно коротка, писала она Максимилиану Волошину в январе 1912-го, накануне своего свадебного путешествия по Европе. Сейчас она с грустью смотрела, как Мур тратит лучшие годы жизни, пытаясь выучить совершенно непонятные для него алгебру, геометрию, химию, физику. Сидеть за их единственным столом, не разгибая спины, все утро учится, выглядит плохо и очень нервен, Мне его бесконечно жаль. На самом деле Мур был таким старательным и усердным, не из тщеславного желания стать отличником, тем более не из-за соцобязательства. Мур — настоящий француз, а значит, прагматик. Его цель — стать советским человеком, интегрироваться в советское общество и преуспеть в нем, а для этого необходимо окончить школу. Всё лето он думает, как и когда сдавать экзамен по французскому, хотя как раз на сей счёт мог быть спокоен. Редкий школьный учитель в Москве знал язык лучше. К тому времени учебники и тетради уже не выдавали в школах, как в начале 30-х. Советским семьям приходилось тратить деньги на подготовку детей к школе, и Мур сам покупал учебники и тетради. Как раз с осени 1940-го ввели платное обучение в старших классах школы с 8-го по 10-й, и Цветаевой придется потратить еще 200 рублей за 8-й класс Мура. В ноябре она внесет 100 рублей, в феврале 1941-го еще сотню. Но образование того стоит? Георгий всегда смотрел на школу как на ступень в его будущей карьере — Взбираться по общественной лестнице легче при десятилетке. Мур рад, что учится в престижной школе. Высший шанс добиться успеха в жизни. Но школьная рутина, уроки, домашние задания, контрольные — все это навалилось сразу же с первых недель и даже дней нового учебного года. Мур не привык к такой жизни. Какая сумма энергии затрачивается в школе? Боишься, что спросят, повторяешь, слушаешь, пишешь, круговорот уроков, отметок, учителей, тетрадей всё в конце дня смешивается в кашу. При этом он не был отличником в Ундеркиндом. Как бы он ни старался, но даже по гуманитарным предметам в новой школе у него появлялись отметки посредственно, той стройки. Очевидно, просто не хватало времени и сил после неподъёмных точных наук. В общем, его хвалили, но по алгебре и геометрии дела шли всё хуже и хуже. Мур очень боялся, что в школу вызовут Цветаеву, и этот день настал. Маре Ивановне позвонил учитель математики. Цветаева назвала это длительной насильственной беседой относительно математики, наследственности и материнского долга. По словам Цветаевой, учитель заявил: "Тот, кто не понимает математики в размере 200 годичного курса, идиот". "Спасибо", ответила Марина Ванна, не знавшая ни алгебры, ни геометрии. Учитель требовал, чтобы Цветаева больше времени уделяла учёбе сына, настаивал на необходимости материнского контроля, она отвечала, что сыну, очевидно, передалась по наследству её неспособность к математике. На это учитель ответил, будто наследственности нет. Идея Шукст слышала фрагмент этого разговора. По её словам, учитель разговаривал с Цветаевой очень почтительно, но она в конце концов резко прервала его, с вызовом сказав: "Ну что ж, ему математика совсем и не нужна? Я вообще никогда в ней ничего не понимала и не понимаю. Однако мои друзья вовсе не считают меня из-за этого дурой". Этот разговор стал последней каплей. И хотя Мур не хотел уходить из престижной школы, решение принимала Марина Иванна. Уже на следующий день Мур пошёл в рано и получил направление в 326-ую школу, ближайшую к их дому на Покровском бульваре, а с 1 октября он с этим направлением, свидетельством об окончании 7 классов и справкой из Домкома был уже в новой школе школа на покровском бульваре адрес 326 школы покровский бульвар дом 8 дробь 1 а до революции там находилась женская гимназия ольги виноградской очень известная в 1940-м это обычная московская школа учиться там было легче и И Мур первое время даже по алгебре получал хорошие отметки. Видимо, помог опыт 167-й школы, где математика была сложнее. Но математика так и осталась для него истинным мучением. Математика казалась нам бескрайним и бездонным морем, в которое нас бросили, чтобы мы утонули или, приложив нечеловеческие усилия, спаслись». Она напоминала нам запутанный лабиринт, в который нас втолкнули, чтобы мы бесцельно бродили по нему, натыкаясь то на одну, то на другую стену. Если бы Мур читал автобиографию сербского писателя Бранислава Нушича, то наверняка оценил бы эти слова. Для неспособного к математике гуманитария такое учение превращается в жестокую и бессмысленную каторгу. Где несчастного школьника заставляют ломать голову над совершенно ненужным, неинтересным и бесполезным для него предметом. Из дневника Георгия Фрона, 10 октября 1940 года. Я совершенно не имею понятия, как я исправлю мою контрольную по физике, если я ничего не знаю. Да, трудные времена. Потом я очень боюсь геометрии. Опять-таки, задача абсолютно не умею решать и не знаю старого материала. Потом боюсь контрольных, как по геометрии, так и по алгебре. Примеры по алгебре я делаю правильно, но делаю их очень долго, буквально потею над ними, а в контрольной время ограничено. Долгое бессмысленное и беспощадное противостояние с точными науками будет продолжаться из месяца в месяц. Хорошо, что Мур научен и горьким опытом. больше не давал необдуманных социалистических обязательств. Но и без этих обязательств ему приходилось не сладко. Алгебра и геометрия для Мура — два старых врага, от которых он не в силах спастись. Причем с каждой неделей становится ясно, что самый опасный враг — геометрия. 31 октября 1940 года. У меня очередная неприятность, череватая печальными последствиями. В субботу назначена контрольная работа по геометрии, а я в геометрии не в зуб ногой. Математик говорит, что нужно будет сделать задачи и доказать теоремы. Как я всё это сделаю? Совершенно неизвестно. 1 ноября 1940 года. Продолжаю беспокойно готовиться к контрольной по геометрии, которая будет завтра. Скучище 2 ноября 1940 года. Сегодня у меня решительная схватка с геометрией. Схватка окончилась не так плохо. Мур получил посредственно. В этот же день повезло и на физике. К доске вызвали четырёх или пятерых. Мур точно не помнил одноклассников. Никто не сумел решить задачу, и все получили по двойке. Последнего вызвали Мура. Он начал лепетать неопределённое, но тут прозвенел звонок. Как спасительный петушиный крик дважды выручал Хаму Брута и один раз Фин директора Римского, так звонок спас от расправы несчастному Мура. Но везение редкость, обычно Мура выручали его усичивость и упорство. Из дневника Георгия Фрона, 5 октября 1940 года. массу уроков. Но у нас в классе большинство почти ничего не делает, а я желаю учиться. Хотя какой толк был от этого упорства? За часы, потраченные на математику, Мур мог бы прочесть, скажем, учебник по истории или литературы для 10 класса, который Цветаева взяла для него у Евгения Борис Читагера. Он был соавтором этого учебника. Георгий признавал, что школа И французская и русская принесла ему некоторые знания, но основной костяк это костяк не школьный, а личных наблюдений, выводов и стараний. Значит, Цветаева была права, и домашнее образование оказалось для сына самым ценным. Колоссальное количество книг, которые Мур прочитывал за год, никакой школьной программы предусмотрены не были. Более того, школа, скорее всего, только мешала ему читать. Углублять свои знания по литературе — русской, французской, немецкой, английской, американской — летом ему удавалось прочитать больше, чем в разгар учебного года, когда силы и время уходили на, в общем-то, бессмысленные занятия. «Сегодня я с трудом выводил по сик, то есть посредственно, тройка, по геометрии. Запутался в бредовых тангенсах», — пишет Мур 12 декабря. Отвратительное ощущение, когда стоишь в классе у доски и отвечаешь какую-то геометрическую гадость, ничего не понимая. Морад держал так и над математикой победу. За третью четверть он получит хорошо и по алгебре, и по геометрии, но не по физике. Не переношу физики, и она меня тоже не долюбливает, напишет он сестре. В дневнике он выразился резче: "Какая гадость эта физика!" Одно время Мура очень пугало черчение. Он даже договорился с одноклассником, тот чертит Муру, а Мур пишет ему сочинение по литературе. Но уже к концу второй четверти Мур освоился с черчением. Для одаренного, пусть и не состоявшегося художника, этот предмет оказался не таким сложным. Уже в декабре Мур получает отлично за свои чертежи. Трудным предметом оказалась география. Это удивляет лишь поначалу. География в 8 классе предвоенной советской школы имеет мало общего с утопичными романтическими странствиями по другим странам, континентам, по далёким океанам и морям. В 8 классе изучали экономическую географию СССР. Учебник очень скучный, особенно его первая часть Общая характеристика народного хозяйства СССР. Много диаграмм, графиков, таблиц, вопросы и учебные задания способны нагнать тоску на кого угодно. Как выросла наша промышленность в результате социалистического строительства? Как изменилось в результате социалистического строительства место, занимаемое нашей страной среди других стран по общим размерам промышленности? Какими чертами отличается наша промышленность? от промышленности капиталистических стран. Поэтому Мур и внес географию в число самых нелюбимых предметов. Я не люблю ни алгебры, ни геометрии, ни физики, ни химии, ни экономической географии, а все остальное принимаю. За приличные отметки по алгебре, геометрии, физике Мур все же умудрялся получать за четверть посредственно, а неплохо, приходилось жертвовать гуманитарными дисциплинами. По истории он нередко получал посредственно. Все осень и зиму он балансирует между тройкой и четвёркой, и только весной начинает раз за разом получать отлично. Иностранные языки давались ему легко. В 167 школе не было французского, преподавали английский, но Амур очень быстро начал делать успехи. Он вообще был способен к языкам. В Ташкенте 1942, 1943 Мур будет получать пятерки даже по-узбекскому и станет в этом предмете одним из лучших учеников в русской школе, конечно. В московской 326-й преподавали французской. Уже с ноября 1940-го 326-я сливается с 335-й школой и принимает ее номер. Мур даже немного огорчился, потому что надеялся продолжать учить английский, Но зато хотя бы с этим предметом было легко, как легко было и с литературой. Седьмой класс тогда завершался современной советской литературой. Обязательный школьный курс тогда заканчивался в седьмом классе, поэтому программа седьмого класса и включала сочинения советских поэтов и прозаиков, а не только русскую и европейскую классику. Причем не только стихами Маяковского 15 апреля 1940 года, Георгий даже читал о нём доклад в Галицинской школе, но и стихами Сулеймана Стальского. Максим Горький однажды назвал этого дагестанского поэта гамером XX века. Руссковеды успешно сделали подстрочники с лезгинского оригинала, а русские поэты переводили по этим подстрочникам его стихи. Советские школьники потом их читали, учили на изусть. Мур, например, учил стихотворение Сулеймана Стальского еще в мае 1940-го. «Вот образ ярче вешних роз, В суровый год военных гроз Товарищ Сталин нам привез Подарок красный — Дагестан. В краю ущелья и долин Раскрыл он свой большой хурджин, Дал Ленин горцам дар один — Ты стал советским». «Дагестан». Перевод Асуркова. Программа восьмого класса возвращала школьников к русской и европейской Мольер-Байрон-классике. В учебный год начинали с русского фольклора, читали былины, слова о полку Игореве и резкий скачок в восемнадцатый век Ломоносов, Кантемир, Фанвизин, Радищев, Державин, Карамзин. Дальше русский «Золотой век». от Светланы Жуковского до Евгения Онегина, «Медного всадника» и героя нашего времени. Первые оценки Мура в новой школе — по слову о полку. Чтение Мура показалось учителю невыразительным, и он получил тройку, точнее, посредственно. Мур был возмущен и даже поспорил с учителем, а потом сожалел, боялся как бы не испортить пререканиями с начальством свою репутацию. В школе он был дисциплинированным, по поведению, а была и такая оценка, неизменно получал отлично, и в литературе вскоре реабилитировался, написав сочинение на восемь страниц о том же слове и его отличие и сходстве с былинами, другие писали по две-три страницы. А двадцатого ноября Мур получил возможность блеснуть. В школьную программу входил мольеровский «Мещанин во дворянстве», И Мур написал шесть с половиной страниц о пьесе Мольера и о французском классицизме в драматургии. Учитель назвал это сочинение замечательным и из ряда вон выходящим. Он даже решил, что Георгия Фронт должно быть старше одноклассников, на что Мур с достоинством ответил, что ему только пятнадцать лет. С этого времени Георгий идет от одной пятерки к другой, получает отлично и за Державинской памятник, Из-за пушкинского медного всадника ему поручают доклад общества столицы в Евгении Онегине. Мур долго будет его готовить и прочитает с большим успехом. Мур несколько опасался занятий по русскому языку, так как не знал правил, но писал грамотно и получал хорошо и отлично. Весной он уже настолько был уверен в себе, что снова поссорился с учителем. Тот решил прокомментировать строчку Пушкина: "меж сыром лимбурским живым и ананасом золотым". Учитель, очевидно, имел очень приблизительное представление о лимбурском сыре и сказал, будто сей продукт имеет запах портянки. После этого Мур потерял к преподавателю всякое уважение. Это звучит невероятно, но в предвоенной Москве можно было купить даже лимбурский сыр. Однако стоил он дорого — от 14 рублей 30 копеек за первый сорт до 18 рублей 70 копеек за сорт «Экстра». Продавались в Москве и «Бри», и «Камамбер», и «Рокфор». Все эти сыры были советского производства. Когда учитель читал отрывок из Евгения Онегина, скандируя его в ритме вальса, Мур заметил, что это похоже на шарманку. Учитель велел Муру помолчать, но каких-либо репрессий против дерзкого ученика не применил. Авторитет Мура в классе был уже нерушим. Вообще он лучший ученик по русскому языку. К нему обращаются за правильностью ударений. Цветаева явно гордилась сыном. К тому же весной 1941-го Мур все глубже погружается в историю литературы. Начав с Белинского... Он переходит к литературе ведом 20 века, Сеповскому, Кирпотину, покупает книги по филологии, как необходимые пособия к изучению истории и литературы. Мечтает достать сочинения Гердге Лукача и Михаила Лившица, самых модных тогда литературоведов и неортодоксально мыслящих марксистов, но эти книги почти невозможно достать. Таким успехом они пользуются. Еще осенью Мур жаловался, что на уроках математики не понимает того, что легко понимают и усваивают другие школьники. И не только математики. У него уже формировался комплекс неполноценности, о чем он сам написал 18 ноября 1940 года. Дело в том, что в школе, на уроках, я все время осознаю, что в смысле знаний я того, не очень, и лям резюльт, «une sorte de complex d'inferiorité» — выходит нечто вроде комплекса неполноценности, а на переменах в общении с людьми я осознаю мою силу и культуру. Весной 1941-го Мур уже свысока смотрел на товарищей. Одно дело настоящий, критический, взрослый обзор произведения, а другое дело пережевывание бормотаний преподавателя средней школы незнающими учениками. Восьмой класс Смур закончил успешно, преимущественно на отлично и хорошо. Вот его оценки за восьмой класс. Литература отлично, русский язык отлично, французский язык отлично, история отлично, черчение отлично, поведение отлично, алгебра хорошо, геометрия хорошо, химия хорошо, география хорошо, анатомия хорошо, физика посредственно, физкультура посредственно. Небывалые для меня результаты будет лекавать Георгий в июне 1941 года.